Песнь шестнадцатая Поэты подходят к тому месту, где флегетон шумным водопадом низвергаются в следующий, восьмой круг ада. Но здесь из толпы грешников выступают три тени, которые, приблизившись к Данте, просят его остановиться. Вергилий, услышав их просьбу, советует Данте исполнить ее. безостановочно кружась, смотрят на Данте и называют свои имена. Выясняется, что они были замечательными государственными людьми Флоренции. Тегьяйо Альдобранди, Якопо Рустикуччи и Гвидо Гверра. Данте уверяет их в своем уважении к их политической деятельности и на вопрос о состоянии Флоренции Раздражается горькими сетованиями на ее безнравственность. Три тени просят Данте по возвращении на землю напомнить об их славной деятельности на пользу Родины и убегают от него. Данте и Вергилий приближаются затем к месту, где водопад флегетона шумит с ужасающей силой. По совету Вергилия Данте снимает с себя пояс, Свертывает в клубок и передает его своему проводнику. Тот бросает пояс в пучину, Из которой выплывает страшное чудовище. Когда с моим поэтом подошел я к местности, Где, как жужжание пчел, послышался мне грохот водопада, Что падает в восьмой ужасный круг, Три тени нас остановили вдруг. На лицах их читались муки ада, и молвили несчастные постой. Когда судить, возможно, по одежде, Ты из страны сюда приходишь той, что родиной мы называли прежде. И, выслушав, сказал мне мудрый вождь: Когда б не этот падающий дождь из пламени, я выразил бы мнение. что следует тебе по отношению ко всем троим учтивость соблюсти. Когда же мы замедлили в пути, все трое к нам приблизились с криком. И как борцы, пред тем, как между собой схватиться им, готовятся на бой, так и они кружились в вихре диком безустали, и направление лиц с движением их ног не совпадало. Один из них промолвил, «Нам пристало внушать одно презренье без границ. Но молви нам, молений наших ради, кто ты, живой, со смелостью во взгляде, вступивший к нам уверенной стопой? Взгляни, вон тот, израненный, ногой, за кем иду. Внук Гольдрады славный, он побеждал врага в борьбе неравной, И славою увенчан был земной. Зовут его Великий Гвидо Гверра, прославился отвагой без примера, И тот из нас, кто следует за мной: Альдо Брандини, гордый и могучий, Последний я, злонравную женою загубленный Якопо Рустикучи, когда б не страх предогненным дождем. Я б кинулся к несчастному в объятия, что было бы дозволено вождем, и слез не мог пред ними удержать. Вас презирать? О нет, внушили вы участие мне! Немногими словами наставник мой открыл мне, каковы деяния и подвиги, что вами совершены, и ваши имена мне ведомы. У нас одна страна. Покинул я мир злобы нечестивый, И к сладкому священному плоду Ведет меня наставник мой правдивый. Но прежде вглубь гиены я сойду. Душа твоя пусть долго телом правит, И пусть тебя грядущее прославит, Сказала тень, но мужество и честь Подверглись ли на родине гонениям? Гульермо Борсиеры, ставший тенью, принес о том нерадостную весть. Ответил я, стремясь к обогащению и новыми людьми наводнена. Флоренция оплакивает ныне излишество свои и дух гордыни, которыми наказана она. Тут призраки, как будто приговором поражены, все обменялись взором. Как счастлив ты, что можешь так легко давать ответ. Покинув край возмездия, когда от нас ты будешь далеко, И в небесах увидев вновь созвездия, Ты радостно воскликнешь «Я был там», А нас, родным, поведай ты местам. И, молвив так, три злополучных тени Умчались, как дикий вихрь пустынь. Скорее, чем сказал бы я аминь. Мы продолжали путь, но тут до слуха донесся шум, и словно тот поток вдоль Апеннин, текущий на восток, зовущийся в верховьях Аквакетто, откуда он долиною течет и, наконец, свергается с высот к монастырю святого Бенедетто, приюту целой тысячи людей. Так с высоты всей силою своей Свергалася вода волною мутной. Оглохнуть тут я мог ежеминутно, Так был ужасен водопада гул. Учитель мой бечевку ту свернул, Которую я пятнистую пантеру хотел поймать, И в глубину швырнул. И к мудрости его, имея веру, Я дивного чего-то ожидал. О, как должны мы думать осторожно в присутствии того, кому возможно читать в душе! Учитель мой сказал, «Кого я жду, тот образ, о котором ты думаешь, сейчас предстанет взором». Порой смыкать приходится уста, и говорить нам правду неудобно, когда она столь неправдоподобна, Но пусть меня унизит клевета, Клянусь моей комедией стихами, Я умолчать не в силах перед вами. Я к ужасу увидел моему, Что близилось и рассекало тьму чудовище, Могучими крылами, Чей грозный вид смутил бы храбреца, Оледенив отважные сердца. Оно подобно было мореходу, За якорем ныряющему в воду, который руки вытянув вперед с дна предмет упавший достает.